Глава 25. Всё по полочкам. Два дня спустя. Лорд Родрик Айронс. Зычный голос императорского глашатая проносится по площади перед резиденцией Лейта и затихает где-то в закоулках Альяса. Утреннее солнце заливает пространство ярким светом, стирая все воспоминания о прошедших днях. И страх, и отчаяние, и слепую ярость. Оставляет только невероятное облегчение от осознания, что всё закончилось. Подняв голову, я смотрю на настоящего рядом Хантера. Молодонь в его крепкой руке, а на лице хранителя — привычная хмурость. Почувствовав мой взгляд, он отвечает мне улыбкой, не сдержавшись, склоняется и целует в лоб. За два дня, что прошли, с той страшной ночи, мы мало общались. Когда я очнулась, было уже утро, а вокруг творился самый настоящий хаос. Вальяс прибыл сам император таялись, Следом из Марии вынурнули Лейта с Розмари. Но главное, друзья привели наших с родителей, Живых, почти невредимых и до смерти соскучившихся. Событий было столько, что я до сих пор не могу уложить их все в голове. Но особое место во всей этой цепочке занимает именно Хантер и его возвращение. Он шел на мой зов и прорвал саму Марь, чтобы успеть. Розмари рассказала, что ни одному скользящему не удавалось проходить настолько плотные слои межмирья Маре за столь короткое время. А Хантер смог. Он просто в один миг обернулся драконом и исчез. Тогда-то друзья и поняли, что случилось нечто страшное, но поспешить следом просто не могли. Летя, как сиятельный дракон, поддерживал защитный полок, окутывающий моих родителей, а Розмари в одиночку не могла потянуть такое количество перемещающихся. Поэтому они и прибыли, когда все уже было кончено. Хантер разнес лавку в хлам, но перед этим перенес нас с Эльзой порталом за ее пределы. В живых под обломками остался только Родрик, которого мой дракон пощадил лишь для того, чтобы передать правосудию императора. И как бы я ни желала расправиться с бывшим мужем, все же понимала, а лёгкой смерти он не заслужил. Все будет хорошо. Слышу шепот Хантера и едва заметно киваю. «Будет, обязательно будет. Ведь вернулись все дорогие моему сердцу люди, и пускай я еще не призналась дракону в своих чувствах, но уверена, они не останутся без ответа. Хантер с тем мгновения, что мы проводили вместе, ни на шаг не отходил от меня. И лишь постоянное присутствие рядом, то моих родителей, которые, к слову, в драконе души не чают. То Гелис Фаустина, то остальных хозяек не давало нам поговорить откровенно». Ее императорское величество, императрица регент Ларея Барваль. Продолжать перечислять императорский Глашатой. Он стоит на высоком подиуме так, чтобы его было слышно всем. Мы же располагаемся вторым рядом сразу за юным императором Элейта, который выступает поддержкой кузену. Сейчас я вижу между ними фамильное сходство и семейную любовь к помпезным одеждам. И удивляюсь, как я раньше не поняла, кого мне напоминает наш хранитель баланса. Рядом с нами стоят все хозяйки, кроме Оливии, которая занимает место в рядах осужденных — Прямо напротив нас, в центре площади, под взорами жителей, которых она клялась защищать. Императорский глашатай продолжает зачитывать список преступников. Наш император не пощадил никого. Их вина полностью доказана и подтверждена десятками, если не сотнями, показаний свидетелей, как в Альясе, так и в других провинциях Хартеса. И единственное, что сейчас волнует абсолютно всех, каково будет наказание? Неужели даже императрицу накажут? Тихо интересуется Геля, поглядывает он на меня то на меня-то на Хантера. У нее самый мягкий приговор, отвечает дракон. Все-таки она мать императора. М да. Тянет Гель и поджимает нижнюю губу. И вот стоило она того, чего не хватало-то. Власти никогда не бывает много, все зависит от твоей жадности. Не сможешь ее смирить, окажешься вот в такой ситуации, спокойно поясняет Хантер. На чужих судьбах своего счастья не построишь. Он снова сжимает мою ладонь, а потом и вовсе подносит губам и мягко целует. Я смущаюсь, покрываясь румянцем и отвечаю дракону счастливой улыбкой. Никак не могу привыкнуть к тому, насколько Хантер может быть нежным, тактильным, что ли. После возвращения он будто перестал себя сдерживать. И боги всех миров, как же мне нравится его эта версия. Под монотонное зачитывание приговоров, пойманным прихвостнем Родрика, я веду взглядом по толпе. Мама с папой, стоят чуть в сторонке, вдвоем придерживают за плечи Эльсу. Сестра эти два дня вела себя особенно тихо, будто переживая эмоциональный шторм. Она не отлипает от мамы с папой и даже выглядит счастливой. Но я чувствую. Эльзова растерянности, пока не осознает всего произошедшего. Впрочем, я тоже. Я до конца не могу поверить в то, что родители здесь. Стоят тут, их можно обнять, поговорить. Когда я очнулась, мама с папой рассказали, что с ними произошло. Под запись, потому что их показания приобщили к делу Родрика. Отряд, в который входили родители, прошел завесу, но при этом погиб их сиятельный дракон. А без него родители лишились возможности вернуться. Командир отряда, маревый дракон, пытался пробиться обратно, но в итоге и сам пропал в Маре. Мама с папой все эти годы пытались пробиться к нам, делали все возможное, но в итоге сдались. Поймав мой взгляд, мама мягко мне улыбается. И я отвечаю тем же. Мы по-прежнему любим друг друга, но время изменило многое. Я стала взрослее, серьёзнее, и больше не нуждаюсь в их опеке. И родители это понимают, а потому полностью сосредоточились на Эльсе. Из разрозненных размышлений меня вырывает нарастающий гул голосов. Повертев голову я понимаю, что большую часть преступников уводят. Их приговорили к пожизненному заключению и конфискации имущества. На площади остались только Оливия, императрица и Родрик. «Хозяйка спокойствия приговариваться к пожизненному заключению в теневых землях», — читает с документа Глашатой. Я переглядываюсь с девочками. Мы все понимаем, насколько суровое наказание получила Оливия. В теневых землях нет света, нет эмоций, нет дел. Ты предоставлен сам себе и наказан полным бездействием. Можешь только есть и спать, и постепенно сходить с ума. Это-то для обычных людей тяжело, а для хозяек, отрезанных от источника эмоций, — вовсе пытка. Она заслужила, — тихо комментирует Хантер, видя смятение в наших рядах. Между прочим, для вас она затребовала у Родрика той же судьбы. «Сука!» — нет церемонится, — яро сплевывает «Я уже почти привыкла к ее грубым манерам, и сейчас они, как нельзя, лучше выражают гнев, бурлящий в душе». Он затихает лишь, когда Оливию, заковав в ограничивающие артефакты, уводят с площади. Напоследок она бросает на меня пустой взгляд, говорящий о том, что Оливия смирилась. Ларея Барваль, учитывая доказанное пребывание в неведении, приговаривается к изгнанию в лунные воды с пожизненным ограничением общения», — продолжает глашатый. Вздох недоумения прокатывается по рядам горожан. И действительно, приговор удивляет. Лунные воды — это, по сути, заповедник с мягким климатом и чудесными озерами. «Не обольщайтесь», — хмыкает Хантер. «Никто с бывшей императрицей церемониться не будет. Сын уже подготовил для нее исправительную программу, включающую трудотерапию, чтение самой нудной во всех мирах литературы. А из окружения у Лареи будут только верные Таэлису субайцы и служительницы спектрума». Кмыкаю, потому что еще в Академии эти тетушки, ведущие лекции по религиозному воспитанию, умели вынести мозг так, что ты до следующего дня в трансе ходил. «А если она опять возьмется за заговоры?» Шепотом интересуется Агнесса. С нее уже взяли магическую клятву. Император даже на кровь не поскупился. Чтобы ее утвердить. Если Ларея хоть подумает в сторону интриг, то получит легкую головную боль. Если же перейдет к действиям, умрет. «Очень мягкий приговор», — бубнит Люсиль, стоящая позади. «Это лишь его часть», — возражает Хантер и бросает строгий взгляд на бывшую хозяйку удивления. Та тут же тушуется и отступает за подружек. «А настоящий смысл приговора какой?» Тихо спрашиваю я, потянув дракона за рукав в Камзола. «Ловлено живца», — отвечает Хантер так тихо, что его слова кажутся мне дуновением ветра. Не всех заговорщиков выявили. Император рассчитывает вычислить остальных, предоставив матери вот такие условия. Вроде он как ее пожурил, но простил. Рано или поздно кто-то из ее прихвостней попытается прорваться в лунные воды, и тогда-то их возьмут. «Хитро», — с уважением произношу я, теперь немного иначе глядя на молодого императора. Белоснежные, коротко стриженные волосы, четкие профили, волевой подбородок. Таэлис стоит, выпрямив спину, и холодно наблюдает за происходящим. И хоть он не жалеет, но при этом кажется с ним одного роста, настолько сильная аура власти, расходящаяся от паренька. Родрик Айронс снова проносится над площадью. За организацию заговора и многочисленные нарушения законов Хартеса приговаривается к изгнанию в марь. Приговор вступает в силу с момента его вынесения. В этот же мир к заметавшемуся Родрику подходят четверо бойцов Маревой гвардии. В панике муж пытается создать огненный вихрь, но магические блокаторы не дают ему этого сделать. Все имущество лорда Родрика Айронса переходит к его жене, леди Ариадне Фейвил. С этого момента брак лорда Айронса и леди Фейвил считается расторгнутым. Приступить к исполнению приговора. Не дав никому перевести дыхание, двое драконов поднимают Родрика на ноги. Через мгновение они исчезают в темном мареве открытого портала. За ними уходят оставшиеся двое бойцов. «Это все? тихо спрашиваю я, одновременно прислушиваясь к собственным ощущениям. «Не могу понять, что чувствую. Радость?» «Да. Облегчение?» «Точно. Но почему-то и странное неудовлетворение. Будто простой отправки Родрика в Марь недостаточно. Он заслужил куда большего наказания». «Нет, конечно», — хмыкнув, отвечает Хантер. «Ребята дождутся, пока Марь выжрет Родрика, превратит его в ту тварь, которой он и является, а затем казнят его». «Справедливо!» — комментирует Геля. «Изочерённо и заслуженно слышала, что те, кого поглощает марь, испытывают ни с чем не сравнимые мучения». «Тогда я спокойно, рачно произношу я. «Теперь точно все. «Не все. внезапно произносит Тайлис, поворачиваясь к нам. Я застываю под взглядом удивительных опаловых глаз. Император же тем временем обращается к Антеру. «Ты же вроде что-то еще хотел». «Прямо сейчас?» «У меня больше не будет для вас времени», — замечает Тайлис, а я краем глаза вижу, как ухмыляется лето. «Ты сомневаешься?» «Я-то нет, а вот...» Хантер бросает косой взгляд на меня. «Да что происходит?» Теряю терпение я. Как, впрочем, и толпа, собравшаяся на площади. Без разрешения императора никто не рискует уходить, а потому они просто ждут, и постепенно гул разговоров становится все громче. «А ты спроси», — парирует Айлис с очень знакомой и Сразу видно, что с хранителем баланса у них одна кровь. «Рядно?» — обращается ко мне Хантер. «А я тут же чувствую, что краснее». «Что?» Испуганно тяну я. «Ну вот, запугал девушку», — продолжает ехитствовать император. «Идите в центр, да побыстрее. У меня еще переговоры с гостями из Доминиона». Кашусь на розмаре, стоящую в первых рядах зрителей, прижимая к себе шар стрип и почёсывая руфи, она ловит мой взгляд и подмигивает. «Ты мне веришь, Ари?» — тем временем шепотом спрашивает Хантер. «Верю». Эхом откликаюсь я и вкладываю руку в его протянутую ладонь. «Пожалуй, дракон здесь единственный, кому я доверяю полностью. Безоговорочно. Он никогда мне не врал и всегда приходил на помощь, порой делая это безапелляционно, но всегда мне на пользу. Под взглядами собравшихся мы спускаемся по ступенькам и проходим в центр площади, туда, где обычно стоит Лейта, в момент проведения ритуала поддержки счета. Тайли следует за нами. Его личная гвардия держится чуть в стороне, готовая защитить правителя. — Ну что, я жду, — произносит император, когда мы останавливаемся на круглом подиуме. — Рядная, раз ты теперь свободная девушка, — Начинает Хантер, глядя строго на меня. Он выглядит невозмутимым, но я чувствую то, что бушует у него внутри: и решимости, и нервозности, и крайняя необходимость. Я с удовольствием понимаю, что последнее относится ко мне. "Рядно, Фейвел". Хантер замолкает ненадолго. "Я не умею красиво говорить, мне это никогда не было нужно, но сейчас я очень хочу, чтобы тебе понравилось, чтобы ты почувствовала себя по-настоящему любимой". Там Хантер взмахом ладони указывает на беспросветную марь над нашими головами. Нет чувства, нет эмоций, нет цвета, Лишь тьма, покой и смерть. И когда я думал, что не смогу, что не справлюсь, единственное, что давало мне силу, — это ты. Твой образ, твоя улыбка, твой смех, звучащий в голове. Я будто чувствовал тебя вот здесь. Он прикладывает руку к груди, и я понимаю, что у меня слезы на глазах выступают. И эта связь помогла мне справиться с заданием. И эта же связь вернула меня к тебе. Я не осознавал этого, не понимал, но теперь знаю, как называется это чувство. Я тебя люблю, Ариадна. И очень хочу, чтобы ты стала моей женой. Возглас изумления прокатывается по толпе. Я замечаю, как заговорщически переглядываются родители, которые явно были в курсе действий Хантера. Леди Фейвел! окликает меня император. Тайлис ждет, сложив руки за спиной и перекатываясь с носка на пятку, а я боюсь взглянуть на глаза Хантера. Ари, обеспокоенно зовет дракон. Прикусив губы, я зажмуриваюсь и ищу ответ внутри себя. Мне страшно снова ошибиться, и я не хочу торопиться, но ведь я знаю ответ. Я знаю, что искренне люблю Хантера, и что наша связь, она совсем иная. Она настолько глубокая, будто бы мы всю жизнь были предназначены друг для друга. — Да, Хантер, — шепчу я, открывая глаза и смотря на дракона. Вижу улыбку, которая тут же появляется на богубах. — Да, я стану твоей женой. — Она сказала «да». Тут же разносится над площадью зычный голос императорского глашатая. — Отлично! — перебивая воплитол толпы, произносит император. А теперь властью, данной мне сердцем Хартаса и богами всех миров, я объявляю вас мужем и женой. Таяли соединяет наши руки, прикасается к нашим лбам указательными пальцами, и в этот момент происходит неожиданно. Моя магия активируется, проходясь по каналам и перекидываясь на Хантера. С драконом тоже творится странное. Над ним возникает сумрачный образ дракона, по теневым изгибам которого пробегают золотистые искры моей магии. Сияние становится все ярче, а затем взрывается яркой вспышкой света. Что это было? В шоке спрашиваю я, запрокинув голову и следя за разлетающимися по площади искорками. «Все очень просто, Ари. Хантер подтягивает меня ближе, наклонив, приближается к моим губам. Ты моя душа. Поцелуй носит меня в другой мир. Там, где есть только мы с Хантером. Наши чувства, наши эмоции, наша общая теперь судьба. И я знаю, что мы справимся. Ведь мы уничтожили Родрика, а главное, пережили ремонт лавки. А что может быть страшнее?»